Когда Эванджелина Фокс пребывала в виде каменной статуи, ее жизнь словно бы стала застойной, неподвижной, как заброшенный пруд, не тронутой ни дождем, ни галькой, ни временем. Она не двигалась, не менялась, но она чувствовала. Чувствовала столь остро одиночество, приправленное нотками сожаления или надежду, скрашенную нетерпением. Она никогда при этом не испытывала лишь одну чистейшую эмоцию. Чувства всегда возникали в друг с другом, точно как сейчас. Шрамы на запястье Эванжелины гореть перестали, больше не ощущались, так будто Джекс прокусил их секунду назад. Но внутри у нее до сих пор порхали бешеные бабочки, когда она подошла к изящной двери в комнату Марисоль. К белой двери с фрамугой, декоративным элементом над дверью, а иногда и по бокам в виде рамы со стеклом, зеркалом или мозаикой, что когда-то принадлежало Эванжелине. Эванжелина знала, что Марисоль не крала эту комнату. Она лишь переехала сюда по настоянию мачехи, пока Эванжелина была статуей. Как только она вернулась, Марисоль попыталась уступить ее место обратно. Но Эванжелина, чувствовавшая свою вину перед сводной сестрой, позволила ей оставить комнату себе. Эванжелину до сих пор не покидало чувство вины. Но прямо сейчас это была вина другого рода, вина, возникшая из-за того, что девушка не могла заставить себя постучать в дверь, некогда принадлежавшую ей, и пригласить Марисоль отправиться на север. Эванжелина никак не могла отделаться от мысли, что люк, как и комната, когда-то принадлежал ей. И хотя она, как никогда прежде, была полна решимости распрощаться с ним раз и навсегда, но выбросить из головы его отношения с Марисоль пока не получалось». Это была одна из тех вещей, о которых она старалась не думать. Ей не верилось, что Марисоль знала о чувствах Эванжелины к Люку. Сестра всегда отличалась добротой и робостью. Она, казалась даже не способна была украсть книгу, не говоря уже о чужом парне. Но сложно было не усомниться в этом. «Что, если Марисоль знала, что Эванджелина любит Люка?» Что, если она сознательно увела у нее парня, и вдруг это повторится вновь, если Эванжелине посчастливится встретить на севере новую любовь? Рука девушки находилась на грани, не ведая то ли стучать в дверь, то ли опуститься. Когда? «Мама, пожалуйста!» Марисоль говорила не очень громко, но в узком коридоре стояла такая тишина, что Эванжелина могла расслышать ее слова даже через дверь. «Не говори так!» «Это правда, девочка моя!» Голос Агнес звучал словно патока, слишком приторный, чтобы действительно быть приятным на вкус. «Ты позволила себе расслабиться в последние несколько месяцев. Только взгляни на себя. Твой цвет лица, волосы, осанка, дряхлая, точно размокшая лента, а эти круги под глазами просто отвратительны». «Мужчина мог бы и не обратить внимание на маленький изъян в твоей проклятой репутации. Будь у тебя на что посмотреть. Но даже я едва ли могу снести это зрелище». Эванжелина распахнула дверь не в силах больше слушать эти жестокие унижения. Бедняжка Марисоль сидела на своей бледно-розовой кровати и в самом деле была похожа на завядшую ленту. Хотя причиной этому, вероятно, была Агнес, раскритиковавшая только что дочь в пух и прах. Неважно, кем была или не была Марисоль, она такая же жертва Агнес. Но в отличие от Эванжелины Марисоль жила с этой ужасной женщиной всю свою жизнь. Где твои манеры? – завопила Агнес. Эванжелине отчаянно хотелось возразить, что Агнес здесь единственная, кому не достает хороших манер и доброты душевной, а также некоторых других качеств. Но злить Мачеху еще больше было не самой мудрой идеей в данный момент. Вместо этого Эванжелина заставила себя произнести. «Простите, я пришла с новостями, которые, на мой взгляд, вы обе не прочь услышать как можно скорее». Агнес немедленно сузила глаза, Марисоль украдкой вытерла свои. А Эванжелина еще больше уверилась в том, что поездка на север на нескончаемую ночь – именно то, в чем они с Марисоль нуждались. Марисоль, возможно, нуждалась даже больше. Эванжелине не верилось, что у нее промелькнула мысль не приглашать ее – Глядя на Марисоль сейчас, она представить не могла, как сводная сестра вообще могла бы помыслить о том, чтобы увести у нее Люка. И даже если бы она сделала это, разве не Люка следовало в этом винить? «Ну?» – спросила Агнес. «В чем дело, девчонка?» «Сегодня я встречалась с императрицей», – объявила Эванжелина. «Наследный принц великолепного севера устраивает бал, и императрица просила меня стать послом Меридианной империи». О транспорте, жилье и одежде уже позаботились. Я уезжаю через неделю и хочу взять с собой Марисоль. Марисоль засияла так, словно Эванжелина подарила ей букет звезд, исполняющих желания. Но Агнес не проронила ни слова. Весь ее вид отражал смутную тревогу, как будто увидела привидение или заглянула внутрь своего злобного сердца. Эванжелина почти уверилась, что услышит отказ, когда мачеха разомкнула свои поджатые губы Но вместо этого голос Агнес вновь сделался сладкозвучным, и она, хлопнув в ладоши, воскликнула. «Какие замечательные вести! Конечно, ты можешь поехать и взять с собой Марисоль!»